87. Он оглядывает улицу в обе стороны. Бесцветные глаза обшаривают новые старые здания, какую-то металлическую конструкцию под непонятным названием «Новый музей», кишащий пешеходами тротуар. Он ищет взглядом тех, кто никуда не идет. Фокусируется сначала на молодом человеке, уткнувшемся в мобильный телефон, затем на неряшливо одетом мужчине на углу. Действительно бездомные или притворяется Обычно ему удается распознать профессионала, но здесь, на Манхэттене, на странной разношерстной улице под названием Бауэри, это сложнее. Людей тут много, и они очень разные. Изысканно одетые, оборванцы, американцы, азиаты, европейцы. Одни в мехах, другие в такой рванине, что наверняка мерзнут. Сырой холодный ветер с двух больших рек продувает весь город насквозь. Он проверяет свое устройство для слежки. «Красная точка» не движется. Американец дома, в каких-то пяти этажах над ним. В памяти всплывают эпизоды их пребывания во Флоренции и Париже, и он размышляет об их странной взаимосвязи. Он понимает, что американец как-то связан с тем человеком, которого он сам ищет, человеком, который пытался его убить. Он подозревает, что этот человек тоже хочет смерти американца и, скорее всего, следить за ним, Он просматривает звонки и сообщения американца. Вряд ли это что-то даст, но проверить нужно. Портативное устройство подает звуковой сигнал. Это значит, что американец начал двигаться. Через несколько минут русский поднимает глаза и, конечно, вот же он, выходит из здания. Русский отворачивается, не сводя глаз с движущейся по экрану мобильника красной точки, затем осторожно оглядывается через плечо и видит, как американец исчезает в метро». Меньше чем за минуту он вскрывает цифровой замок входной двери и поднимается по старой металлической лестнице на пятый этаж. Входную дверь студии «Американца» оказывается так же легко открыть. Он заходит, осматривает неровные деревянные полы, металлический потолок, скудную мебель, большую стену с полками, забитыми книгами. На низком деревянном журнальном столике еще книги. Одна прямо сверху, она про художника Караваджо, картину которого он видел в музее Флоренции, она ему понравилась. Он быстро пролистывает книгу, останавливается на цветной репродукции головы медузы во всю страницу и вырывает ее. Сворачивает листок в плотную трубочку и засовывает в нагрудный карман. Он идет по коридору в следующую, более просторную комнату с холстами на стенах. Брызгами краски на полу и тяжелым запахом масла из скипидара в воздухе. Он подходит к картине и дотрагивается до нее. На кончиках пальцев остается краска, на поверхности картины небольшие вмятины. Он берет кисточку и смазывает ею отпечатки пальцев. Потом он вытирает рукоять кисти тряпкой, той же тряпкой вытирает пальцы, выворачивает ее наизнанку и засовывает в задний карман. Он останавливается на мгновение, чтобы полюбоваться картиной обнаженной женщины без лица. Он с трудом подавляет в себе желание оставить американцу записку. «Это мне нравится. Закончи ее!» На длинном деревянном рабочем столе стоит ноутбук. Рядом с ним стопка счетов, чековая книжка, несколько заметок, которые ему не удается прочитать, потому что почерк американца — неразборчивые каракули. Рядом со столом маленькая корзина для мусора, она переполнена. Наклонившись, он вытаскивает оттуда небрежно скомканный листок бумаги с эмблемой в виде синего шара. Она-то его и привлекла, и расправляет его на столе. Теперь он ясно видит, что это логотип Интерпола и список напечатанных имен. Он вспоминает богачку из дома с куполом и ее слова, что эти люди из Интерпола. Может ли американец работать на интерпол Или эта бумага принадлежала другому человеку, тому, с которым покончено? В любом случае, имена в списке Интерпола — это то, что нужно проверить. Он засовывает бумагу в карман рядом со свернутой картиной Караваджо. Затем он берет аккуратную стопку счетов, конвертов и чековую книжку и перекладывает их с одной стороны стола на другую. Ведь если жертва не подозревает, что ее преследуют, это как-то даже неинтересно?